В передней его ждал мальчик без шапки, с красными ушами и в кашне. При входе Антуана мальчик встал, и лицо его густо окрасилось румянцем. Антуан узнал маленького конторщика. Он часто сердился на себя за то, что никогда не заглядывал к этим мальчуганам. «Здравствуй, Робер!» «Заходи! Ну в чем дело?» Мальчик сделал над собой небольшое усилие, пошевелил губами, но был слишком смущен, чтобы найти подобающую случаю фразу. Наконец, с решительным видом, он вытащил из-под пелерины букет фиалок. Антуан тотчас же понял, подошел к нему и взял цветы. — Спасибо, милый. Я сейчас же отнесу твой букет наверх. Это очень трогательно с твоей стороны. — О, это Лулу придумал, — поспешил восстановить истину Робер. Антуан улыбнулся. «Ну, а как он поживает, Лулу?» «А ты по-прежнему все такой же смышленый?» «Ну, еще бы!» — звонким голосом воскликнул Робер. Он не ожидал, что Антуан в такой день сможет улыбаться. Его неловкость сразу же исчезла. Он жаждал поболтать. Но Антуану в этот вечер было не до разговоров. Он сказал, «Знаешь что? Загляни на днях ко мне вместе с Лулу». «Вы расскажете мне обо всем, что делается у вас. Хочешь как-нибудь в воскресенье?» Он испытывал истинную привязанность к этим мальчуганам, которых едва знал. «Хорошо? Обещаешь?» — прибавил он. Лицо Рубера вдруг приняло серьезное выражение. «Обещаю». Провожая мальчика, Антуан услышал голос Шаля, который беседовал на кухне с Леоном. — Еще один желающий поговорить со мной с досадой, — подумал Антуан. — Ну что ж, лучше не откладывать. И пригласил Шаля в свой кабинет. Господин Шаль в припрыжку влетел в комнату, примастился на самом отдаленном стуле, и на его лице показалась лукавая улыбка, несмотря на то, что глаза продолжали хранить выражение глубокой печали. — Что вы желаете сказать мне, господин Шаль? — спросил Антуан. Его голос звучал очень любезно, но он продолжал стоять, разбирая почту. «Я?» — спросил тот, приподнимая брови. «Так», — подумал Антуан, кладя в конверт письмо, которое только что прочел. «Постараюсь побывать там завтра утром до больницы». Шаль разглядывал свои болтающиеся ноги, заявил торжественным тоном. «Таких вещей, господин Антуан?» «Не должно было бы быть на свете». «Каких вещей?» — спросил Антуан, который только что вскрыл другое письмо. «Каких вещей?» — повторил тот. «Чего не должно было бы быть на свете?» — спросил Антуан, теряя терпение. «Смерть». Антуан, никак не ожидавший этого, растерялся и поднял голову. Глаза Шаля затуманились слезами. Он снял очки, развернул платок и вытер им глаза я говорил с господами членами причта церкви святого роха снова начал он с паузами и вздохами я заказал за упокоенные обедни для очистки совести господин антуан только для этого потому что пока я еще не осведомлен подробнее его слезы продолжали струиться тощими ручейками и каждый раз после того как он тщательно вытирал глаза Он раскладывал свой носовой платок на коленях, затем снова аккуратно складывал его и прятал в карман, словно бумажник. «Я скопил десять тысяч франков», — заявил он без всякого перехода. «Ах, вот что!» — подумал Антуан и тотчас же перебил его. «Я не знаю, сделал ли мой отец какие-либо распоряжения на ваш счет». Но будьте уверены, господин Шаль, что мы с братом сохраним за вами пожизненно тот же месячный оклад, который вы получали от отца. С момента смерти господина Тибо это был первый случай, когда Антуану пришлось заняться денежными делами и выступить в роли наследника. Антуан тут же подумал, что совершил довольно благородный поступок, взяв таким образом на себя обязанность содержать Шалля до самой его смерти — и что приятно иметь возможность делать красивые жесты. Затем, помимо воли уклоняясь в сторону, он начал прикидывать размеры отцовского наследства и ту часть, которая должна была достаться ему, Антуану. Но на этот счет у него не было никаких точных данных. Лицо шаля побагровело. Из чувства приличия, должно быть, он вынул из кармана перочинный ножик и начал чистить им ногти. «Непожизненную пенсию», — выговорил он, наконец, очень отчетливо, но не подымая головы, и еще раз повторил точно таким же тоном «известную сумму, но непожизненную пенсию». Затем нежно прибавил «Это для Дедетты, господин Антуан, для той девочки, которую вы оперировали, помните? По правде сказать, я смотрю на нее, как на свою дочь». «Вот почему пожизненная пенсия меня не устраивает. Что я тогда оставлю моей крошке?» дедетта операция, расшель, залитая солнцем комната, тело в тени Алькова, запах ожерелья из серого янтаря. Антуан, с блуждающей улыбкой на губах, позабыв о своей почте, рассеянно слушал шаля и машинально следил за его жестами. Вдруг он круто повернулся на каблуках — Маленький старичок, который продолжал чистить ногти, самым спокойным образом приставил середину лезвия к концу большого пальца и добросовестно, словно резал пробку косым движением, отделил кусок скрипнувшего ногти. «Довольно, господин Шаль!» — крикнул Антуан, стиснув зубы. Шаль соскочил со стула. «Да-да, я злоупотребляю», — пролепетал он. «Но для него это было делом такой важности...» что он рискнул на последнюю атаку. «Небольшой капиталец, господин Антуан, это было бы самое лучшее. Больше всего мне хотелось бы сейчас иметь небольшой капиталец. У меня давно уже имеется одна мыслишка на этот счет. Я объясню вам», — провормотал он словно во сне, э «когда-нибудь в другой раз». Затем, изменив тон и устремив тусклый взор, на дверь закончил... «Можно, конечно, заказывать обеднее, но, на мой взгляд, покойник сейчас ни в чем не нуждается. Такой человек, как он, не отправляется на тот свет наобум. По-моему, господин Антуан, дело решенное. В настоящий момент он в припрыжку добрался до передней и, покачивая седой головой, не переставал повторять с уверенным видом «в настоящий момент...» В настоящий момент он уже обрел свое место в раю. Не успел Шаль выйти, как Антуану пришлось принять Портнова, явившегося для примерки траурного костюма. Усталость снова овладела им, а праздное стояние у зеркала окончательно его сломило. Он решил было прилечь на часок, прежде чем подняться на третий этаж, но, провожая Портнова, Столкнулся с госпожой де батенкур которая уже поднесла руку к звонку. Она позвонила по телефону, чтобы условиться насчет приема, и вдруг ей сообщили страшную новость. Вот почему она бросила все и приехала сюда. Антуан принял ее очень вежливо, но на пороге. Она крепко пожимала ему руку, говорила очень громко и весьма словоохотливо выражала свои чувства по поводу смерти господина Тибо. Так как она не собиралась уходить, становилось неловко оставаться с нею у дверей. Это было тем более невозможно, что ей удалось оттеснить молодого человека на один шаг, прочно заняв позицию. Жак, комната которого находилась совсем рядом, с полудня сидел у себя и никуда не выходил, Антуан подумал, что брат может услышать голос этой женщины и без сомнения узнает его. И это предположение было ему неприятно, хотя он и сам не знал почему. Сделав любезное лицо, он отступил еще больше назад, открыл дверь кабинета и быстро надел пиджак. До этого момента он был без пиджака, что еще больше увеличивало его досаду от того, что его застигли врасплох. Уже несколько недель как события отчасти видоизменили его взаимоотношения с красивой пациенткой. Она участила свои визиты под тем предлогом, что желала сообщить ему сведения о своей больной девочке, которая проводила зиму в Паде-Кале вместе с ее мужем и англичанкой-воспитательницей. Симон де Ботенкур без малейших колебаний бросил свое имение и охоту, чтобы поселиться в Берке вместе с ребенком его жены, которая всегда находила какой-нибудь благовидный предлог, чтобы каждую неделю проводить по нескольку дней в Париже, и потому все время разъезжала туда и обратно. Она отказалась сесть. Все время ища повода, чтобы снова взять Антуана за руку, она стояла, склонившись к нему, и он видел морщинки на ее веках и грудь, вздымавшуюся от вздохов. Разговаривая с мужчинами, она все время глядела на их губы. Сквозь опущенные ресницы она видела, что он тоже ежеминутно поглядывает на ее губы, и это ее сильно волновало. Антуан показался ей в этот вечер очень интересным. Она находила, что его лицо, еще мужественнее обыкновенного, словно решительное действие, которое ему пришлось предпринять, оставили на его лице отпечаток силы. Она устремила на него сочувственный взгляд. «Вы, должно быть, ужасно страдаете». Антуан не нашел слов для ответа. С тех пор, как она появилась перед ним, он сохранял несколько торжественный вид — который очень шел к нему, но вместе с тем и стеснял его. Он продолжал из-под тишка поглядывать на нее, увидел, как тяжело вздымается ее грудь под тканью платья, и кровь прилила ему к лицу. Выпрямив голову, он как будто уловил веселые искорки в глазах прекрасной Анны. На этот раз в ней словно таилось какое-то желание, проект, легкомысленный план, которые она старалась не выдать. «Всего тяжелее бывает потом», — продолжала она томным голосом, «потом, когда жизнь вступает в свои права, и всюду наталкиваешься на пустоту. Вы разрешите мне время от времени навещать вас?» Он снова взглянул на нее. Охваченный внезапной ненавистью, он едко улыбнулся и резко бросил. «Успокойтесь, сударыня». «Я не любил моего отца». Он тотчас же прикусил себе губу. Мысль об этом была для него еще мучительнее, чем то, что он выразил ее словес. «Может быть, этой шлюхе удалось вырвать у меня искреннее признание», — подумал он. Слова Антуана смутили ее. Впрочем, ее меньше поразил смысл этого заявления, чем тот тон, каким оно было произнесено. Она отступила на шаг, чтобы оправиться. «Вот как!» — воскликнула она. И после всей ее притворной игры резкий смех откровенно прозвучал, наконец, в комнате. В то время как она натягивала перчатки, какая-то неопределенная складка на лице, легкая гримаска или улыбка не переставала кривить ее губы. И Антуан зорко следил за загадочной дрожью этого рта, который удлинялся стрелкой румян, острый как царапина. Если бы в этот момент она отважилась на бесстыдную улыбку, он, пожалуй, не удержался бы и выгнал ее вон. Он против воли вдыхал запах духов, которыми было пропитано ее платье. Он снова увидел тяжелую грудь, вздымавшуюся под корсажем. Он цинично представил себе ее обнаженный торс, и почувствовал острое волнение во всем теле. Застегнув мех на шее, она еще больше отодвинулась назад, приподняла голову и развязно посмотрела на Антуана. Казалось, она спрашивала, «Вы боитесь?» Они смерили друг друга взглядом. Та же холодная ярость, та же мстительность в глазах, даже больше, пожалуй, то же разочарование» то смутное ощущение вновь упущенного случая. Затем, видя, что Антуан молчит, она повернулась к нему спиной, сама открыла дверь и вышла, не обращая на него ни малейшего внимания. Язычок замка щелкнул за ней. Антуан повернулся на каблуках. Но вместо того, чтобы возвратиться в кабинет, он на мгновение остановился с влажными ладонями, с беспорядочно работающим мозгом, отяжелевшим от крови, стучавший в виски. Он жадно вдыхал этот волнующий аромат, который оставался в комнате, словно живое существо. В безумном порыве он сделал полуоборот. Лишь на мгновение, словно удар хлыста, его стегнула мысль, что опасная затея стремится к победе над этой женщиной после того, как он так жестоко оскорбил ее властную натуру. Его взор упал на шляпу и пальто, висевшие на стене. Порывистым движением он сорвал их с вешалки и, бросив растерянный взгляд по направлению к комнате Жака, выбежал на улицу. Жиз всё еще лежала в постели. Прибывая в полусонном состоянии, разбитая, страдая от малейшего движения, она смутно слышала все звуки, производимые визитерами, которые пробирались вдоль стен за ее головой. Только одна мысль проступала в тумане. Он нашелся. Он здесь, в этом доме. Он может прийти сюда каждую минуту. Он обязательно придет. Она подстерегала его шаги. Но прошла вся пятница, затем суббота, а он не являлся. Правда сказать, он думал о ней. Думал даже с раздражающей настойчивостью. Но, слишком боясь этого свидания с глазу на глаз, для того, чтобы самому вызвать его, он неторопливо ждал подходящего случая. К тому же, начиная со вчерашнего вечера, он опасался, что кто-нибудь встретит и узнает его, и поэтому совершенно не выходил. Лишь вечером он поднялся наверх, осторожно прошел через квартиру и снова устроился в уголке спальни господина Тибо, откуда вышел только на рассвете. Однако в субботу вечером, после того, как Антуан мимоходом спросил его, видел ли он Жиз, он поднялся из-за стола с решением постучаться в комнату девушки. Жиз чувствовала себя лучше, жара почти уже не было, и Таревье разрешил ей встать на следующее утро. Дремля в полутьме, она ждала, когда сможет уснуть. «Ну, как себя чувствуешь?» — спросил ее Жак, на веселым тоном. — Да у тебя прекрасный вид. Действительно, в светлой тени абажура, под которым сверкали ее расширившиеся глаза, она производила впечатление цветущего здоровья. Он не подошел к самой кровать Она первая после мгновенного замешательства протянула ему руку. Довольно широкий рукав открыл ее голую руку почти до локтя. Он взял эту руку и, разыгрывая доктора, не пожал, пощупал ее. Кожа пылала. «Есть еще жар?» «Да нет же, кончился». Она бросила взгляд на дверь. Он оставил ее открытой, как бы подчеркивая свое намерение зайти лишь на минуту и сразу же уйти. «Тебе холодно?» «Хочешь, закрою дверь?» — предложил он. «Нет, все равно». Он предупредительно закрыл двери, чтобы им остаться одним. Она поблагодарила его улыбкой и опустила голову в ямку, образовавшуюся в подушке, на которой ее волосы казались черным матовым пятном. Затем, чувствуя, что вырез сорочки немного спустился, слегка приоткрыв грудь, она приподняла руку, чтобы стянуть ворот. Жак заметил прелестную линию кисти и цвет смуглого тела, который на фоне белья принимал оттенок сырого песка. «Что же ты делаешь целый день?» спросила она. «Я? Ровно ничего. Прячусь, чтобы не видеть всех этих людей, которые шныряют здесь». Тогда она вспомнила, что господин Тибо умер и подумала о трауре Жака. Упрекнула себя за то, что больше уже не испытывает горя А Жак страдает ли он она не находила тех нежных слов которые может быть следовало ему сказать она только думала о том что смерть отца вернет полную свободу сыну и у нее мелькнула мысль в таком случае ему незачем больше уезжать отсюда она снова заговорила тебе следовало бы выходить изредка на воздух пожалуй Как раз сегодня я почувствовал тяжесть в голове, и прошелся немного, он запнулся, чтобы купить газеты. Правда была несколько сложнее. В четыре часа дня, нервничая от бесцельного ожидания и уступая смутной потребности, причину которой он понял только позднее, он действительно вышел из дому с намерением поискать швейцарских газет и не зная точно, куда направиться. — Ты много проводил там времени на открытом воздухе? — спросила она после новой паузы. — Да. Он был несколько смущен этим словом «там» и невольно ответил подозрительным, почти резким тоном, о котором тотчас же пожалел. Впрочем, — подумал он, — начиная с той минут, как я ступил ногой в этот дом, все, что я делаю, говорю или думаю, звучит фальшиво. Ежеминутно его глаза невольно тянулись к кровати, на которую коварно падал свет лампы, и его взгляд задерживался на белом шерстяном одеяле, таком легком, что под ним вырисовывались малейшие изгибы молодого тела, контур бедер, длинная линия ног, выпуклости слегка раздвинутых коленей. Как он не старался держаться непринужденно и говорить совсем просто, он все более и более чувствовал себя стесненным. Ей хотелось сказать, да присядь же, но так как в этот момент она не могла уловить его взгляда, то не решилась. Из чувства приличия он рассматривал мебель, безделушки, маленький алтарь, на котором блестела позолото Он вспомнил то утро, когда приехал домой и искал в этой комнате убежище. «У тебя хорошо здесь», — любезно сказал он. «Помнится...» У тебя раньше не было этого кресла. Твой отец подарил его мне в тот день, когда мне исполнилось восемнадцать лет. Ты не узнаешь его? Оно всегда стояло на верхней площадке под часами с кукушкой в Мезон Лафите. Мезон Лафит... Жак вдруг припомнил эту площадку третьего этажа, залитую светом, струящимся сквозь стеклянную крышу, и вечно полную мух, которые неизменно к заходу солнца жужжали, как потревоженные пчелы. Он вспомнил также часы кукушку с гирями и мысленно услышал в тишине лестницы смешной зов маленькой деревянной птички, которая выскакивала и куковала каждые четверть часа. «Значит, все время...» Пока он находился там, здесь у них все оставалось по-прежнему. А он-то сам, в конце концов, не остался ли прежним или почти прежним? Разве с тех пор, как он вернулся домой, он не ловил себя на том, что машинально делает старые привычные жесты? Взять хотя бы его манеру вытирать ноги о коврик внизу в вестибюля и все ту же манеру хлопать входной дверью и, не зажигая еще света, вешать свое пальто на те же самые два крючка, что и раньше. И в то время, как он расхаживал взад и вперед по своей комнате, не было ли каждое его движение ничем иным, как бессознательным воспоминанием, перешедшим в действие. Пользуясь тенью, Джи Сукраткой рассматривала его нервное лицо, челюсти, шею, руки. «Какой ты стал крепкий», сказала она вполголоса Он повернул голову и улыбнулся. Так как в детстве он был довольно тщедушен, то теперь втайне гордился тем, что производит впечатление крепкого человека. И вдруг, не подумав даже еще один рефлекс, он воскликнул и тут же сам поразился этому воспоминанию. «Майор...» Ванда Кейп был человек необычайной силы. Порыв веселья зажег лицо Жиз. Это была та самая подпись под картинкой из любимой детской книги, которую они когда-то столько раз вместе перечитывали. Действие происходило в лесах Суматры, и главную роль там играл некий голландский майор, который, шутя, справлялся со страшной гориллой. Майор ван де Кейп неосторожно заснул в тени Баобаба. Весело прибавила она и, закинув голову, зажмурив глаза, открыла рот, ибо майор храпел. Они смеялись и, глядя друг на друга, забыли обо всех и обо всем, найдя источник смеха в той веселой сокровищнице их детства, которая принадлежала лишь им одним и никому больше. А помнишь, Мою картинку с тигром, которую ты разорвал, когда ужасно рассердился. Да, почему я рассердился? Потому что я безумно хохотала в присутствии Аббата Викара. Ну и память же у тебя, Жиз. Я тоже, — воскликнула Жиз, — мечтала о том, как в будущем приручу тигрового ребенка. И часто засыпала, воображая, что баюкаю моего тигрёнка на руках. Наступило Молчание. Увлеченные веселыми воспоминаниями, они продолжали улыбаться. Жизнь первая снова приняла серьезный вид. «И все же», — сказала она, — «когда я вспоминаю это время, я вижу только долгие, нескончаемые дни беспросветной скуки. А ты?» Жар, усталость, воспоминания придали ей немного печальный вид. И эта томность очень шла к ее лежачей позе, ласкающему взгляду и тропическому цвету лица. «Нет, правда», — продолжала она, видя, что Жак только хмурит брови, ничего не отвечая, — «это ужасно. Так много скуки для ребенка». А затем, на четырнадцатом или пятнадцатом году, тоска исчезла. Не знаю почему. Внутренне исчезла. Теперь я не знаю, что такое тоска. Даже когда... Она подумала, даже когда я несчастна по твоей вине, но сказала только, даже когда что-нибудь не ладится. Жак, повесив голову и засунув руки в карманы, молчал. Былые воспоминания вызвали в нем припадок злости. В его прошлом не было ничего, о чем стоило бы жалеть. Ни в один период своей жизни нигде он не чувствовал себя твердо на своем месте, на своем сердце настоящем поприще, как Антуан. Всюду чужой. В Африке, в Италии, в Германии, даже в Лозанне почти так же, как и всюду. Не только чужой, но еще и гонимый. Его преследовали родные, преследовало общество, преследовали условия жизни, преследовало что-то неведомое, казалось, коренившееся в нем самом. Майор Ван де Кейп снова начала жизнь. Она задерживалась на воспоминаниях детства потому, что не могла обмолвиться ни словом относительно других воспоминаний, менее отдаленных, которые терзали ее. Но она оборвала фразу, почувствовав, что уже не извлечет больше искры из этого пепла.